Глава десятая. Милая, я только за хлебом и обратно. Фёдор Конюхов. Проклятие нашего мира не отпускает. Висит, словно чёрная туча над головой, обесценивая любые достижения цивилизации. Время от времени чёрный шторм, прозван у нас гневом богов, уничтожает здания, дороги и книги, оставляя лишь то, что укрыто в надёжных хранилищах. Да, С тех пор, когда люди, выжившие в шторме, обнаружили первое хранилище, давший невиданный толчок новому витку развития цивилизации, мы научились строить такие убежища, и с каждым разом старт развития все легче и проще. Даже люди, которые укрываются в убежищах, теперь не слюнявые, ничего не помнящие идиоты, а отважные первопроходцы, быстро восстанавливающие наш мир. Со времен первого убежища каждая страна в приоритетном порядке строит такие убежища – и от последствий последнего урагана спаслись более 50 миллионов человек на всех континентах и во всех странах. Теперь убежище строят непрерывно, даже в ущерб жилищному строительству, и предполагается, что от следующего шторма будет спасено не менее 300 миллионов человек. Начальный курс истории мира под реакцией профессора Илага Руслина. Стагар, 1248 год Новой Эры. Рухол, Республика Ахирис. Черная топь. Обычный переход – это какие-то доли секунд, когда два мира, притянутые на каком-то неведомом уровне измерения, оказываются разделены тончайшей мембраной силового поля. Но этот вход был долгим, и он был действительно страшноватым, потому что тело мотало и крутило, словно в центрифуге, не давая вздохнуть. Но внезапно все кончилось, и после секундного ощущения полета он шмякнулся, распластав конечности, словно жаба в какую-то жидкую грязь. К счастью, на энергетическом доспехе воинской ипостаси ничего не держалось, и чуть вынырнув, Алексей смог увидеть берег. Преодолевая тяжелую плотную трясину, поплыл в сторону суши, и через полчаса уже выполз на клочок чахлой травы с пары деревьев, торчащих посреди болота. А вокруг, насколько хватало глаз, простиралось черное болото с редкими островками зелени, и где-то совсем на горизонте виднелись верхушки деревьев леса. Стрелочка крошечного датчика эфирного поля танцевала у цифры 5 миллионов терс в секунду, что было вполне нормально для центра аномалии где-нибудь в мире Ассарты. Но чтобы вот так, запросто. Но неприятных ощущений это можно сказать, не вызывало. Чуть ныл затылок, немного болели глаза и в груди чувствовалось какое-то стеснение. Ладно, Алексей убрал броню, кивнул и попытался засунуть руку в убежище, чтобы вытащить упаковку с лодкой, но рука просто махнула по воздуху. Попробовав еще и еще, Алексей просто попытался провалиться в пространство мечты, но тоже не сумел. Занятно. Не то, чтобы он совсем на это не рассчитывал, но все же, как любой специалист по выживанию, был готов к большинству неожиданностей. На поясе, кроме Сэшесса, был боевой нож, на бедре пистолет, на теле разгрузка со многими полезными вещами, на шее 530-й калашников, а за спиной вместительный 50-литровый рюкзак, сшитый из кожи вручную. Если убежище недоступно, ну, значит, так тому и быть, и он достал из кармашка разгрузки, которая была надета поверх одежды, маленький радиоприемник, и, закинув антенну на дерево, включил сканирование радиоэфира. Пока приемник шуршал диапазонами, Алексей вытащил из ножен СШС, нарубил веток и стал мастерить из них средства передвижения по болоту. «Гуури талхвасо и нажи, ем трасо и лхони рамас» зарал в микрофон какой-то дядька, явно комментируя что-то вроде спортивных игр. В нижнем и среднем радиодиапазоне было полно голосовых и музыкальных радиостанций, но весь верхний этаж, сотни мегагерц и выше, был пуст. И, естественно, не было никакой цифры, а лишь временами между голосовых станций прорывалась примитивная морзянка. Что говорило о том, что цивилизация в этом мире уже вышла на уровень радиосвязи, но компьютеров, видимо, еще не придумали, или они были без линий связи. Из длинных веток Алексей собрал каркас будущей лодки и, вытащив из разгрузки тонкий тент, обтянул каркас материалом, закрепив его веревкой на носу и корме. Получил кривую страшненькую, но вполне плавучую байдарку. Толстую часть дерева пустил на весло, потратив совсем немного времени, потому что Сэшес, хоть и не подавал признаков жизни, послушно менял форму и резал дерево, словно масло. Постепенно на болото опустилась ночь, и Алексей, решив, что лучше переночевать в месте, где до него будет трудно добраться, растянул сетчатый гамак между двумя росшими на островке деревьями и, установив пару сигнальных датчиков, заснул сном праведника. Ночь была очень темной, но короткой, что как минимум говорило о времени года, но местное солнце так и не пробилось сквозь толстую пелену облаков. К далекому лесу добирался долго – Почти 12 часов махал непрерывно самодельным веслом, разгоняя тягущую жижу и тихонько молясь каким-то богам, чтобы в болоте не оказалось каких-нибудь местных крокодилов или бегемотов. Все это время приемник принимал, а имплант анализировал данные радиодиапазона, и временами в радиопередачах, которые доносились из грохотного динамика, начинали мелькать знакомые слова. Но все равно этого было мало. Нужно полноценное общение с носителями языка, желательно учебники. На берегу аккуратно разобрал лодку, свернул и убрал тент и даже прибрал куски веревки, а палки забросил в болото. Воткнул в болото фильтровальный стакан, и пока он наполнялся кристально чистой водой, вытащил из рюкзака банку каши с мясом и, дернув кольцо саморазогрева, присел на корягу в ожидании, когда ужин будет готов. Посидел, размышляя о бренности бытия, пока одна простая мысль, словно хлопушка, не взорвалась в голове. «Ну я и придурок», — он хлопнул ладонью по лбу, и, вынув из рюкзака контейнер с семенами, достал из гнезда черное вертино и, положив его в карман, отошел чуть в сторону. Выкопав ямку, положил туда семечко и закрыл землей. Подумал еще немного и, выдернув из болота фильтр, полил место посадки водой. Ну и ладненько. Алексей несколько раз стукнул фильтром об дерево, сбивая грязь, и снова воткнул его в болото и принялся есть, поглядывая на холмик, куда посадил семя. И все равно это случилось неожиданно. Шелестом и резким щелчком вверх из земли выхлестнулся тонкий темно-серый ствол с металлическим отливом, сразу поднявшийся до вершин деревьев. Постояв так, он постепенно начал утолщаться, и в стороны прокинулись первые ветки, пока еще тонкие, словно усики винограда, но набирающие силу. И только сейчас Алексей понял, что все это время не дыша смотрел на чудо. А уже через несколько минут возле дерева стало намного легче дышать, и он даже расслышал ворчание ашераха который сетовал на то, что в такой глубокой дыре он не был никогда. И едва ощутимой упругостью отозвался вход в убежище, хотя попасть туда не вышло. К утру дерево вытянулось на 20 метров и начало активно отращивать крону. Листья у него тоже были темно-серого цвета, скрученные в трубочку, что издалека делало их похожими на иглы хвойных растений. Куда идти Алексей представлял весьма примерно. Речушка, вытекавшая из болота, уверенно шла куда-то на запад. Поэтому, коснувшись ствола дерева ладонью на прощание, он закинул мешок за спину и двинулся вперед. Одетый в штаны из плотной ткани, сапоги на шнуровке, темно-серую рубаху с длинными рукавами, куртку из брезента и с объемистым рюкзаком за спиной, путник был вполне уместен почти в любом уголке вселенной и не сильно привлекал взгляд. Так и шел, похрустывая толстой лесной подстилкой, пока не миновал границу между государствами, существующую только на картах. Естественно, никаких границ в естественной котловине, которая когда-то была морем, не существовало И Алексей, сделав следующий шаг, покинул республику Ахирис, войдя в хранимые богами королевство Тагурс. Границ не было, как не было и пограничников. А раз не было пограничников, значит были люди, которые стремились использовать этот факт к своей выгоде, таская всякие разные интересные вещи из сопредельных государств, не уплачивая при этом пошлину. Как раз две такие группы задорно месились у слияния двух рек, где под раскидистым кустом притаилась крошечная пристань и несколько узких и длинных лодок с повернутыми на бок подвесными моторами. Задорно бухали выстрелы порохового оружия, облака дыма медленно плыли в ветках кустарника и кронах деревьев, стоял задорный жалобный крик и летела щипа от попадания пуль крупного калибра в стволы деревьев. Судя по темпу выстрелов, обе группы были вооружены самозарядными ружьями и патронов не жалели, устроив такую пальбу, что сизый дым уже выбрался из леса и клубами стелился над водой. Кто там был прав, а кто виноват, Алексея вообще не заботило. Он удобно устроился в тени раскидистого дерева и ждал окончания шоу, неторопливо подъедая тушенку с гречкой из саморазогревающейся банки в кашу, несколько минут размышлял, запитли компотом, но выстрелы уже стихли, и по обе стороны речки слышались приглушенные стоны. Смяв пустую банку в кулаки, Алексей запихал ее между корней и, чуть приподнявшись, осмотрелся и пошел вперед, осторожно оглядываясь. Рядом, в десяти шагах, навзничь, раскинув руки, лежал мужчина, одетый в темно-зеленую однотонную одежду с невысокими сапогами на ногах. Рядом валялся плотно набитый мешок с заплечными лямками – и ружье с прикладом сложной формы. Поскольку в груди мужчина красовалась пара серьезных дыр, Алексей осторожно двинулся дальше. Второй тоже был не жилец, так как пуля вспорола шею, и тут просто истек кровью. А вот третий активно перетягивал левые предплечье чем-то вроде бинта, поглядывая за речку. Увидев Алексея, он попытался схватиться за оружие, но тот прижал приклад подошвы и показал раскрытые ладони. Я не стрелять, я не говорить о хир. «Колботэсан?» «Я не говорить», — Алексей развел руками и, отобрав у мужчины бин, закончил перевязку, сделав аккуратный узелок. «Сашири Исса?» — не унимался раненый. «Я не говорить», — Алексей чуть сдвинулся в сторону и сразу же прозвучал выстрел, а возле уха вжикнула пуля. «Ах ты сука!» Он скинул автоматный ремень с плеча, щелкнул, включая прицел, опустил флажок предохранителей и поднял автомат светлой зеленая одежда человека на том берегу довольно заметно выделялась на фоне сочной зелени с голубоватым отливом. Алексей заметил, что противник меняет магазин в своем оружии. Уже не размышляя, воткнул короткую очередь и, увидев, как вскинулся от попадания человек опустил ствол. С такими дырками не живут. «Хардас!» – перевязанный мужчина поднял сжатый кулак вверх и, ухватившись за ствол дерева, поднялся на ноги. «Лахуран!» – он ткнул пальцем свой вещмешок. «Таскать кихон!» – он подхватил его рукой и показал, как складывает под дерево. «Собери там и шил!» – он ткнул пальцем в противоположный берег. «Ясно!» – Алексей улыбнулся и кивнул. «Будут тебе твои лохураны!» Крошечная речка едва ли была Алексею по колено, поэтому он, не задумываясь, пересек ее в брод и пошел, аккуратно двигаясь вдоль берега. Четверо конкурентов-контрабандистов были мертвы, а пятый уже доходил, пуская розовые пузыри. Алексей собрал вещмешки, которые оказались неожиданно тяжелыми, и словно вьючный ослик перешел речку в обратном направлении. Дойдя до места, где перевязывало раненого, никого не увидел, а со стороны причала раздалось негромкое чихание подвесного мотора. Сгрузив мешки под дерево, Алексей подумал и, взяв автомат на изготовку, пошел вперед, чуть забирая вправо, в сторону от реки, и вышел чуть в стороне от лодок. Как и ожидалось, единственный выживший из контрабандистов стоял в лодке, наставив ствол ружья на тропинку, что выходило к причалу. «Ты не меня ждешь, мил человек?» – спросил Алексей по-русски. И когда ствол начал двигаться в его сторону, аккуратно воткнул короткую очередь в голову, разнеся ее в брызги. Тело еще фонтанировало кровью из разорванных артерий, когда Алексей выкинул его на берег, чтобы не испачкать внутренности лодки и закинув автомат за спину, снова обошел всех убитых, собирая тела в кучу, попутно освобождая от вещей. Тела он носил на полянку чуть в стороне, и отойдя на десяток шагов, совершенно машинально достал из кармашка разгрузки пенал с таблетками для утилизации трупов, вытряс на ладонь пару штук и, надломив для активации, кинул в кучу мертвых тел. И только когда увидел, как из простенькой деревянной пластинки с стройной магемой «Уля С двойным огненным контуром выползает гудящий от напряжения фиолетовый шар плазма метрового диаметра, пыхающий во все стороны огненными протуберанцами. С криком «Мать!» нырнул куда-то бок и, не разбирая дороги, ломанулся в лес, словно лось, а увидев достаточно глубокую ямку, нырнул в нее рыбкой. И вовремя, так как огненный шторм, накрывший тела, поляну и окружающие деревья, пыхнул жаром во все стороны, пройдясь над головой удушливой волной, и снова сошелся в точку с негромким хлопком. На месте, где вот только что была поляна, заросшая зеленью и кучу трупов, зияла белесая проплешина, окруженная почерневшими растрескавшимися стволами с полностью голыми ветками. Вылезая из ямы, которая оказалась полна воды, Алексей покачал головой, и костеря себя на все лады. Любая техномагическая вещь в этом мире, как видно, работала, но даже простая таблетка для превращения трупа в пепел становилась оружием массового поражения. И вот этот момент, конечно, стоило понять перед тем, как доставать таблетки из кармана. А с другой стороны, любой, чих не отследить. Остался жив, невредим и ладно, а грязь сама отстанет. С этой мыслью Алексей присел на землю, разбираясь в груди вещей, которые собрал у контрабандистов. Все найденные печатные тексты разворачивал полностью, давая работу импланту, который расшифровывал местный язык, а предметы неясного назначения откладывал в сторону. Таковых набралось немного. Что-то очень похожее на ключ, висевший на прочной цепочке. Замысловатый стальной предмет, похожий на какой-то специальный инструмент. И непонятный стерженек, тоже вроде инструмент. Все остальное было понятно. обычные портмоне с фотографиями родных, деньгами и документами. Пара магазинных пистолетов, четыре увесистых мощных револьвера, что-то вроде Смит и Веса Н29. Всякие зажигалки, кисеты сигареты, пара коробочек с белым порошком и дозатором. Несколько темных очков с круглыми стеклами и пара фонарей. Один электрический, на чем-то вроде солевого элемента, один газовый, на цитилене. А в мешках были коробки с хорошо упакованным тяжелым металлическим песком серебристо-белого цвета. Для серебра тяжеловато, для платины чуть легковато. Но Алексей погрузил их все 10 штук, выбрав самую крепкую лодку. С мотором, правда, пришлось повозиться. Двигатель, четырехцилиндровый, двухтактный и, судя по запаху топлива керосиновый, никак не хотел запускаться но внимательно пройдясь по всему топливному тракту, он нашел маленький краник, перекрывавший топливо, и когда повернул ручку и дернул стартер, движок отозвался ровным бульканем и голом. Подумав немного, Алексей снял двигатель с другой лодки, и поскольку широкая корма лодки позволяла, поставил два мотора рядом. Слил в топливные канистры все, что сумел обнаружить, стащил в лодку, развязал веревку и оттолкнулся от причала веслом. Рухол гурс река Ирлана. Под двумя 50-сильными моторами даже тяжелая лодка шла весьма ходка. Алексей быстро приноровился прочищать свечи и вытряхивать мусор из топливного фильтра на коротких остановках прямо посреди реки. Так ему удалось до темноты отмахать очень приличное расстояние. Река становилась все шире и шире, а на берегах стали появляться признаки человеческой деятельности. Наконец, увидев небольшую протоку, Алексей зарулил туда – Остановил оба двигателя и на инерции с хрустом воткнулся носом в переплетение веток. Выйдя на берег, подтянул корму лодки, за веревку полностью загоняя ее под ветви, свисающей к воде, и только убедившись, что лодку не видно ни с берега, ни с воды, занялся ужином. Имплант порадовал цифрой 67%, так что, включив радио, Алексей уже мог разобрать куда больше слов, чем ранее. Продолжаем Ильхару Кин новостей, Сабу Тентагурс. Король Харлан-32 принял послов Ахирис. Предметом обсуждения явилась Ронху-Исларо границы по черной санвару или, как ее еще называют, черной грязи. Судя по активности во всех средних и длинноволновых диапазонах, радио было важным источником информации на планете. Языки разных стран отличались совсем ненамного и были, в общем, понятны. На третий день пути, когда река раздалась вширь на добрые две сотни метров, он увидел на берегу уже вполне приличный городок с большим высоким зданием под шпилем с красочным красно-желтым флагом и россыпь домов разного размера под разноцветными крышами. К этому времени имплант практически справился с дешифровкой языка, загрузив его в память Алексея, и тут вполне прилично понимал речь аборигенов. Стоявший на причале мужчина лет сорока внимательно посмотрел на Алексея и процедил сквозь зубы, словно выплюнул. «Продаешь?» а глаза его жадно перебегали с одного мешка на другой. «Ты покупатель, что ли?» Алексей, усмехнувшись, оглядел невзрачную одежду мужчины. Короткие и криво сшитые сапоги, широкие штаны из некрашенной домотканой холстины и рубаха, подвязанная веревкой. Не похож был человек на покупателя товара, из-за которого десяток людей решили рискнуть жизнью. «Ты тут не шалей мне, а то я быстро». — Что? — Алексей улыбнулся. — Утопишься с горя? Иди отсюда, пока жив, а я подожду кого-нибудь приличного. — Да я! — мужик выхватил короткий широкий нож и выставил его впереди себя, но, увидев смотрящий ему в лицо ствол, замер не в силах сдвинуться с места. — Эй, искатель, не убивай дурака, он мне еще пригодится! — раздался со стороны веселый молодой голос. Алексей, не опуская оружие, скосил глаза влево. Откуда быстрым шагом двигался светлобородый мужчина в широкополой шляпе, черном длинном пиджаке, лаково сверкающих в черных сапогах, с высоким выше колена голенищем. В руках мужчина держал небольшую записную книжку, заложенную карандашом, а за ним, двигаясь следом, шли еще трое. Двое явные охранники, широкоплечие высокие мужики, каждый с парой тяжелых револьверов на бедренных кобурах и патронташем-бандольером через плечо. Третий — совсем неказистый мужчинка с клочковатой бороденкой, в очках на носу, в бесформенных штанах, тапочках-поршнях на голую ногу и расстегнутой жилетке поверх рубахи, который пыхтел под весом тяжелого сундучка. Алексей убрал оружие в кобуру и кивнул мужчине. — Доброго дня, уважаемый. — Ты меня не знаешь? — не в шутку удивился мужчина и заразительно рассмеялся. — Ну тогда представлюсь. Он чуть приподнял шляпу. — Торговец и кроме Для вас старатель. Просто досточтимый рингал. «Хорошо, досточтимый рингал», — Алексей кивнул. «Не желаете посмотреть товар?» «Я вижу короба счастливого грухи и толстого лизги», — Рингал рассмеялся. «Не поделитесь, как они к вам попали?» «Когда я пришел, досточтимый рингал, они уже были мертвы», — Алексей развел руками. «Видимо, счастливый грухи был недостаточно счастливым, а толстый лизг недостаточно толстым». «Хах!» — торговец громко расхохотался в голос и выдернул из кармашка платок, которым вытер слезу. Это точно будет шуткой месяца. Так сколько же вы хотите? Я знаю справедливую цену, досточтимый рингал. И вы ее знаете, и вон они. И я хочу ее. Ведь справедливая цена учитывает и вашу прибыль, и мой риск, и вообще интересы всех заинтересованных. А вы интересный человек, искатель, торговец улыбнулся. Что ж, не буду спорить с вашей удачей и дам вам несправедливую цену, а хорошую. Он поднял палец вверх. Туби? Да, хозяин. Замыкавший процессию мужчина поскочил ближе проверить товар, а я отсчитаю деньги. Туби, не чинясь, сразу залез в лодку и стал раскрывать мешки, открывать то один, то другой мешочек и тыкать в песок небольшой палочкой. А досточтимый ренгал открыл ларец, который держал в руках один из охранников. Вам крупными или средними? Девять десятых самыми крупными, остаток просто крупными. Разумный выбор. Торговец кивнул и протянул Алексею девять золотых пластин с выгравированным номиналом по миллиону рати. И еще 10 серебряных, каждый номиналом в тысяч.